Глава сорок 45. Когда Валанта захотел узнать о том, как и когда появилась моя метка, я промолчала. Не потому, что боялась рассказать правду. Как сказал Луин, правда многогранна. Какой стороной ты её покажешь, так и её и увидит. Неужели я беру пример с этого человека? Застыла на миг, а потом тряхнула волосами. Да, это так. потому что целитель умудрился выжить в ситуации, когда нужно было служить двум господам. И поскольку сероглазому плуту это удавалось, я буду следовать его наставлениям, чтобы выйти из опасной ситуации победителем. Поэтому я посмотрела на Валанты и, дернув уголком рта, произнесла: "Разве это важно? Метка указывает на истинность пары. Ты их и хочешь жениться на мне. Так в чем проблема?" Мужчина явно не ожидал от меня непокойствия. мне намёка. Пальцы его разжались, и я смогла нормально дышать. Откашлявшись, быстро выпрямилась и, бросив взгляд на взволнованного сына, снова повернулась к Кыха. Тот смотрел на меня так, будто ползущий перед ним навозный жук внезапно превратился в гремущую змею, с опасливым восхищением. Мне совсем не понравился его изменившийся взгляд, и я бы хотела вернуть прежние отношения, но не могла. Мне придётся освоить путь интриг. Если я собираюсь выжить на луняне и жить бок о бок с драконами, которые готовы сожрать друг друга. Роза По послагам произнес мое имя Валанты и скользнув масляным взглядом по моей фигуре, усмехнулся. Думаю, мы поладим. Возможно, что я не стану избавляться от тебя после или даже до. Понимая, к чему ведет тихо, я скрыла безскливости приподняла бровь. Я предполагала, что нужно приготовиться к церемонии. Вряд ли репутацию главы клана Олану украсит брак, совершенный по-быстрому и кое-как. Он недовольно скривился и нехотя кивнул. Верно, церемония должна быть зрелищной. Развернулся к помощнику и рявкнул: "Соберите всех, кого можно. Я хочу видеть толпу. А еще платье. Найдите такое, чтобы было видно метку. Проведец тоже принаряди. Пусть сопровождают невесту Я постаралась скрыть радость от понимания, что выиграла еще немного времени. Надеясь, что Айконер уже на Луняни и скоро прибудет помощь. Вернулась в глиняный домик. Едва дождалась, пока Луин приведет Ника. Обняла сына и сухо бросила целителю: "Спасибо". "За что?" Он пожал плечами и прошел к столу, положив небольшой сверток, развязал ткань, в которой принес хлеб и вяленое мясо. "Ты и сама прекрасно справляешься". Чтобы не задумал Валант, ты заставила его изменить решение и при этом не раскрыла свои тайны. Браво. Впрочем, не удивлён, ведь я оказался прав. В чём? Не хотелось идти у него на поводу, но вопрос вырвался против воли. Из тебя получится мудрая королева. Без Бесценена смешки ответил он. У меня по телу пробежали мурашки. Честно признаться, порой Луин пугал меня до остановки сердца. Никогда не знаешь, что творится в его голове и к чему он ведёт, но в некоторые моменты осознаёшь себя послушной марионеткой в руках этого страшного человека. А кого же ты видишь королём? едва слышно уточнила я. Мужчина неопределённо улыбнулся и отломив кусок хлеба протянул Доминику. Тот принялся с аппетитом поглощать бутерброд, но я не отрывала от целителя пристального взгляда. Луин глянул на меня так, что похолодела спина и почти ласково сказал: Время покажет. Конечно, я поняла. Этому человеку все равно, кто будет сидеть на троне. У него своя игра в грядущей битве. Или Валанта проиграет, освободив мужчину от своего магического воздействия, или Луин будет прислуживать королю. И тогда силы подчинения будет не нужна. Главный королевский целитель вновь займет свое место во дворце. И единственное, что не устроило бы этого хитрого человека, мир, который изо всех сил пытался удержать Такет, Поэтому маму с ребёнком похитили земли. Потому я здесь и готовлюсь к свадьбе от одной мысли о которой внутри всё переворачивается от мерзиния. Пока между мной и целителем хрупкое перемирие, но нельзя забывать о том, что Луину известна моя тайна. Он обязательно воспользуется этим козырем, если предоставится случай. Смогу ли я переиграть этого интригана? Уверенности не было, но я обязана попытаться. Поэтому я улыбнулась и повторила: Время покажет. Удачливый ты, сукин сын, выругалась про себя. Но рано или поздно везение закончится, и тогда ты ответишь за все зло, что причинил моим близким. Данная самой себе клятва немного успокоила. Хотя аппетита не было, я заставила себя поесть, ведь силы мне еще понадобятся. Все, что я могла сейчас ждать и надеяться. А пока у меня оставался один вопрос, который давно не давал мне покоя. Воспользовавшись тем, что Доминик задремал, Я посмотрела на Луина и напомнила: Ты говорил, что я сосуд. Он молча кивнул, но при этом взгляд мужчины стал острым, как лезвие, и метнулся к выходу, прикрытому лишь тряпкой. На сколах шевельнулись желваки. Заметив его беспокойство, я понизила голос до шепота. Что, если я не стану выбирать? Целитель нахмурился, и я продолжила: Что будет, если я откажусь от магии, останусь пустым сосудом? Я умру. ты опять о своей эфемерной болезни, разозлился он. Роза, я знаю, что ты не веришь моим словам, но кто запрещал тебе обратиться к другому целителю? Любой бы подтвердил мои слова. Ты совершенно здорова и сможешь выносить сильное дитя Ихо. Краснее я кашлянула и отвернулась. Все эти разговоры о наследниках выбивали меня из колеи. Мне сразу вспомнился яростный, жадный поцелуй Такита. В животе тут же становилось обжигающе горячо, а дыхание перехватывало. Внезапный порыв пыльного воздуха сорвал полог, закрывающий вход, и я испуганно подскочила. Лин тоже поднялся и быстро приблизился к окну, глянув на небо. Он помрачнел, обернувшись, наградил меня тяжелым взглядом и выдохнул. «Пора!»